«Нет, вроде бы. Садись, если хочешь». Мальчик повернулся к Диме, спокойно и необидно оглядел его и спросил. «Ты будешь учиться у нас в классе?» «Да», — сказал Дима и представился. «Меня зовут Дима Дмитриевский». Кирилл Савенко назвался в ответ мальчик. «В этот момент в классе...» Незаметным для Димы образом появился учитель, и Кирилл Савенко с неожиданной быстротой переместился вперед к своему месту, оставив Диму с открытым для продолжения беседы ртом. К тому же осталось не очень понятным, куда девать бабушкину лилию. Дима как раз собирался выяснить это у Кирилла. В конце концов Дима положил цветок на скамейку рядом с собой. Учитель был сед, хром, говорил теплым, глуховатым, похожим на старый плед голосом. Что понравилось? Первый урок был именно уроком математики, а не переливанием из пустого в порожнее, как обычно бывало с прежней Диминой классной руководительницей. Было, разумеется, повторение. Дима помалкивал, хотя, конечно, мог ответить на все вопросы и решить все задачи. Но он понимал, что эта школа обычная, с обычной программой, а он пришел из математической, и потому особенно выпендриваться прямо в первый день не следует. Одноклассники даже на первый взгляд оказались совсем не такими, какими представлял их папа и другие знакомые семьи Дмитриевских, которые были категорически против устройства Димы в обычную районную школу. «Неужели петербуржцы в самом деле настолько не похожи на москвичей?» мысленно удивился Дима и признался себе, что его лично подобные отличия вполне устраивают. Уже на первой перемене Дима обратил внимание на то, что все в классе, и девочки и мальчики носили одинаковые значки, не слишком, впрочем, заметные на первый взгляд. Небольшой черно-красный ромбик, на нем две серебряные латинские буквы «А» и «Г», переплетенные между собой. — Фанаты какой-нибудь питерской музыкальной группы, — сообразил Дима. Надо будет потом выяснить. Выучить солистов, название основных песен и тоже купить такой значок, чтобы не выделяться. На перемене Кирилл Савенко на правах знакомого представил Диму одноклассникам. «Понятно, что сразу всех ты, конечно, не запомнишь», сказал Кирилл. «Потом, понемножку». Подумав, Дима решил – что здесь можно немножко и выпендриться. — Я запомнил, — сказал он, и не торопясь, переводя взгляд с одного лица на другое, повторил все имена и фамилии, названные ему Кириллом. — Очень полезная у тебя способность. — С уважением, — сказал Антон, — приятель Кирилла. — Ты можешь только имена или вообще все? — Многое. Не вдаваясь в подробности, ответил Дима. «Здорово — Здорово! — спокойно подтвердила девочка с длинной косой, которую, естественно, звали Машей. Дима поискал глазами мальчика с шарфом, внезапно вспомнив, что среди представленных ему одноклассников того не было. Но мальчика нигде не оказалось. Неужели сбежал в первый же день? — с легким удивлением подумал он.